Глава 9. Сельский хищник. Мы уже имели возможность убедиться, что страх перед волком, зародившийся в раннее средневековье, достиг пика в 12-13 веках. Но он был сравнительно кратковременным. На заре нового времени он появляется вновь, когда происходит ухудшение климата, Возвращаются повальные эпидемии, войны становятся все разрушительнее, а Запад входит в тяжелый экономический и демографический кризис. По сельской местности расползается нищета. Череда неурожаев, слишком холодные зимы, слишком жаркие лето периодически вспыхивает голод. Обширные территории простаивают под паром, поскольку не хватает рабочих рук для их возделывания. Голодают все, в том числе и дикие звери. Истощенные волки заходят в деревни, пожирают скот, воруют все, что только можно съесть. Иногда они не боятся заходить и в крупные города, как было в Париже в 1421 «Страшный год», 1423 и 1438 годах. Физический страх перед волком снова возвращается. Вместе со слухами, драмами, страшными историями, некоторые из которых были выдуманы, а другие — вполне реальны. Этот страх отныне пропитывает повседневную жизнь и сохраняется вплоть до XIX века. Во Франции на протяжении всего Великого века период правления трех первых королей династии Бурбонов Генриха IV, Людовика XIII и Людовика XIV названия весьма неудачные, ведь это было очень сумрачное время, и продолжительность жизни была очень низкой. Волки… регулярно появлялись в городах Орлеане, Блуа, Нанси, Вердене, Безансоне. Между 1685 и 1710 годом, в период особенно суровых зим, они не раз брали Париж в кольцо. Несколько десятилетий спустя вся Европа с замиранием сердца следила за историей зверств, чинимых живоданским зверем. позднее, гораздо позднее. Холодной зимой 1889-90 года в Сен-Флуре, овернском городке на 9000 жителей, пятеро волков были замечены прямо на улицах. Подобная ситуация была характерна не только для Франции, и наблюдалась почти по всей континентальной Европе. С 15 по 18 век Волки были настоящим бедствием. Их жертвами становились отнюдь не только овцы и козы, как в античности, но и дети, и даже взрослые, в периоды, когда зверь бывал особенно агрессивен. Все архивные документы, приходские метрические книги и хроники единогласно свидетельствуют, при старом режиме, имеется в виду политический и социально-экономический режим во Франции, существовавший с конца XVI века вплоть до Великой французской революции. В условиях длинных зим, голода, эпидемий и войн волки нападали на людей и поедали трупы солдат. Отрицать этот факт, как делают некоторые этологи и зоологи, непорядочно. Помимо прочего... Этим они демонстрируют неуважение к труду историков, всех до единого шарлатанов, и обнаруживают полное непонимание того, что такое история. Сегодняшние волки — это совершенно другие волки, не те, что были когда-то. А сельская жизнь 21 века не имеет никакого отношения к сельской жизни Средневековья и Нового времени. Наконец, говорить «так» означает проявлять большую самонадеянность. Наше сегодняшнее состояние знаний — не окончательная истина, а всего лишь этап в историческом развитии познания. И то, что сегодня утверждают о волке наши крупные зоологи, несомненно, вызовет улыбку у их потомков несколько веков спустя. Вернемся назад. Уже давно Запад начал вести с волками организованную борьбу. По примеру Карла Великого, в начале IX века короли и могущественные сеньоры создавали специальные службы, задачей которых было избавить население от присутствия волков. Эти службы работали... с переменным успехом, за исключением британских островов. По всей видимости, в Англии волки исчезли в XVI веке, в Шотландии в следующем столетии, в Ирландии — к 1770-1780 годам. По ту сторону Ла-Манша истребление волков принесло пользу сельским жителям, улучшило условия полевых работ и разведения овец, жизнь которых стала спокойнее, а качество шерсти, соответственно, повысилось. Результаты, которых добились англичане, вдохновили жана Батиста Кольбера на реформу службы по истреблению волков. Тщетно. К 1700 году во Франции количество волков, по всей видимости, только увеличилось, а сами они стали только злее и опаснее. В других частях Европы истребление шло быстрее, так что к концу XVIII века волки исчезли в Нидерландах и Дании, а в середине XIX века — в Бельгии, Германии и Швейцарии. Охотничьи книги, начиная с сочинения Гастона Фреба, графа де Фуа, которое было написано в конце XIV века и заканчивается обширными трактатами об охоте, издававшимися при Людовике XV, дают детальное описание того, каким образом следует охотиться на волков в целях их истребления. Выслеживание, гон, ловушки, ямы, сети — все методы хороши. Охота с гончими собаками, например, на лесу, была отдельным видом охоты и служила скорее развлечением для знати, едва ли увеличивая общественное благосостояние. Кроме того, такая охота требовала большого количества собак, лошадей, экипажей, поскольку могла занимать целый день. Рассказывают, что в 1741 году след волка взяли в лесу Рамбуе, а убили его лишь в округе Рена. Ясно, что такое мероприятие не слишком продуктивно. Гораздо эффективнее были крестьяне с их ловушками, сетями, истреблением потомства опозднее и ядами, стряхнин в XIX веке, а также обещанная органами власти награда каждому граждану кто сумеет убить волка и с гордостью выставит тушу на всеобщее обозрение в своей или соседних деревнях. Авторы охотничьих книг подчеркивают, что волк — неутомимое, упорное, хитрое и жестокое животное, страх перед которым испытывают любые, даже самые смелые собаки. Некоторые охотники утверждают, что не стоит и пытаться создавать специальную свору для охоты на волка. Настолько силен ужас, который внушает собакам его запах, слюна и вой. Все видят волки вредные и совершенно бесполезные животные. Его шкура не представляет ценности, поскольку кишит паразитами и очень дурно пахнет. Его мясо заражено и вызывает отвращение, вплоть до того, что из падальщиков лишь вороны готовы питаться им. Что многое говорит о предполагаемой природе ворона. Если волк иногда и показывает себя пожирателем людей, то при этом ни один христианин никогда не ел волка. Именно это в своей естественной истории и подытоживает Жорж Луи Леклерк де -Бюфон. словами, которые станут знаменитыми и причинят волку большой вред. Животное, в котором нет ничего приятного для глаз, с ужасной мордой, дикой на вид, издающие ужасные звуки, смердящие, по самой своей природе испорченные, свирепого нрава, вызывающее лишь отвращение, вредно при жизни и бесполезно после смерти. С XVI по 19 век перо охотников и натуралистов, хроникеров и сельских кюре часто выводит одно и то же слово — бешенство. Эта болезнь известна со времен античности. Уже Аристотель дает ее описание, но считает, что она не передается человеку. Позднее арабская медицина — будет утверждать обратное и сочтет причиной заболевания укус зараженного животного. Христианское Средневековье начнет бороться с этой напастью паломничеством, вативными дарами, молитвами, адресованными конкретным святым — Маркульфу, Аттону, Квитерии, Губерту. Не слишком действенные средства, которым в новое время добавляются ампутации — и прижигание укушенных участков тела. Не помогало ничего, и болезнь оставляла врачей в замешательстве. Долгое время считалось, что она появляется у волков, лис и даже собак спонтанно, по той причине, что эти животные постоянно испытывают чувство голода, не гнушаются падалью и страдают от повышенной температуры тела по причине затрудненного потоотделения. Бешенство якобы появлялось в результате перегрева, связанного с внутренней мацерацией. В медицине и патологии мацерация обозначает пропитывание тканей, обычно кожи, с жидкостью и их набухание. К 1800 году, если верить газетам, Один единственный зараженный бешенством волк, бегая по полям и лесам и нападая на встречных людей и животных, мог всего за один день заразить и спровоцировать смерть 60 людей, а может и того больше. Разумеется, это преувеличение. Однако оно свидетельствует о том, насколько сильно боялись этой болезни, жестоких мучений, которые она вызывала, и неизбежной смерти, которой она оканчивалась. К счастью, на выручку пришел Луи Пастер, который в то время находился в зените славы. 6 июля 1885 года Он провел увенчавшийся успехом эксперимент на юном Йозефе Майстере, девятилетнем мальчике, укушенном бешеной собакой по дороге в школу. Он вколол ему вакцину против бешенства, которая была разработана им и его коллегами.